Глава 992. Поздравление, Ороца. «Кто вы?» — спросил Клейн, пребывая в каком-то сложном, но всё же состоянии спокойствия. Леди в простой мантике кивнула. «Арианна. Слуга сокрытия». «Слуга сокрытия? Арианна». Глаза Клейна сузились, когда он понял, кто она. Некогда будучи ночным ястребом, как он мог не слышать имени Арианна. Она была настоятельницей монастыря Вечной Ночи, главой 13 архиепископов и вероятным кандидатом на пост будущего папы. Кем бы она ни была, знания не относились к азам, которых нельзя было избежать при изучении религии и мистики. Что касается титула «Слуги сокрытия», о нём Клейн читал в дневнике императора Рассела. Учитывая, что похожий титул «Служитель тайн» указывал на ангела, Клейн заподозрил, что и здесь так же. В то же время по закону сохранения сил потусторонних, при существовании нулевой последовательности, Слуга Сокрытия не мог быть ангелом первой последовательности. Таким образом, Клин полагал, что Слуга Сокрытия, скорее всего, являлся ангелом второй последовательности Пути Вечной Ночи. Ну и ну. То есть богиня всё же ответила, но выбрала для ответа своеобразный способ. Взяла и направила ко мне своего слугу. Клейн испытывал смешанные чувства, которые трудно описать словами. Помолчав немного, он отвесил торжественный поклон. «Добрый день, Ваше Высокопреосвященство!» В различных церквях, когда полубоги уровня ангела сходят на землю, к ним принято обращаться с почтением «Ваше Высокопреосвященство!» Аналогично к понтифику, папе и главному пастырю, представителям божеств следовало обращаться «Ваше Святейшество!» Кроме того, глава церкви приравнивался к святому или апостолическому престолу Конечно, во многих случаях Святой Престол мог бы также же представляться, может, об квартиру церкви. Арианна осенила себя лунным знамением и благочестиво ответила. «Да благословит вас, богиня». После чего сказала. «Я Аскет. Можете звать меня просто мадам». «Да, мадам Арианна». Клейн не возражал. Арианна спокойно смотрела на него в течение двух секунд и сразу перешла к сути. «Вы собираетесь разделаться с аватарами юридика Амана в Бэкленде?» «Да, я бы хотел получить благословение сокрытия. откровенно ответил Клейн. Чувствовал он себя при этом немного озадаченным, ведь он совсем не так всё это представлял. Изначально он ожидал, что богиня ответит ему благословением, а затем он смог бы объединить усилия с палецом Зурастом, чтобы стереть с лица земли всех аватаров о в Бэкленде. При этом Клейн никак не выдал бы ни Леонардо, ни Ангела-путимародёра. Но теперь, когда благословение стали чем-то материальным, что будет задействовано в битве, Палец Зуроаст будет немедленно обнаружен, как только начнёт действовать. И трудно предугадать последствия. Только не говорите, что мне нужно вступать в союз с Палецом Зуроастом. Я же только попрошу его поделиться информацией, а потом мы разделим какие-нибудь трофеи». Стремительно проносились мысли в голове Клейна, когда Арианна неторопливо продолжила. «Я могу предоставить силу сокрытия, чтобы экранировать всё происходящее от любопытных взглядов судьбы». Однако я не могу гарантировать, что смогу уничтожить всех аватаров Омона в Бакленде. Полез за раз заверил, что у него есть для этого средства. Кто может лучше понимать Омона, чем представитель перепоследовательности того же пути? Подумал, Клейно сказал. «Мадам Арианна, у меня уже готов хорошо продуманный план. Всё, что нужно от вас, это обеспечит сокрытие. Вам нет нужды ввязываться в сражение. Предоставьте остальное мне». Арианна кивнула, подняла правую руку и раскрыла ладонь. Вспыхнули огоньки, глубокие ослепительные, быстро очерчивая эмблема на её ладони. Эмблема полностью кристаллизовалась, словно сделанная из обсидиана. Глядя на неё, ты понимал факт её существования, но если отвести взгляд, то казалось, что она исчезала. Это мой герб вечной ночи. Сам по себе он не обладает ни какими-то свойствами, ни силой. Единственное его применение заключается в том, что при активации он останавливает связь со мной, независимо от того, где вы находитесь в реальном мире». Просто объяснила Арианна. Прежде чем вы начнёте свою операцию, не забудьте воспользоваться им. Я дарую вам силу сокрытия. Если вам понадобится более непосредственная помощь, произнесите на древнем гермесе Арианна при его запуске. Ага, это работает как ритуал, который указывает на неё. О, на уровне ангела диапазон возможности ответа на молитву увеличился до целого мира? Клиент сразу же понял истинную природу Герба Вечной Ночи. Как у странного колдуна, у него не было возможности отвечать на молитвы. Подобная возможность появлялась только на третьей последовательности. Разумеется, как морской бог и шут, он в этом кое-что понимал. Клейни стал церемониться, принял подарок и искренне поклонился. «Благодарю вас». Затем он осенил себя лунным знамением. «Хвала, леди!» В итоге он всё ещё мог объединить силы с полезным за ростом, Если он активирует герб Вечной Ночи без произнесения на древнем гермесе имени Арианны, то всё будет в порядке. Хвала, леди. Благочестиво отозвалась Арианна. Затем её фигура исчезла, словно стёртая ластиком. Ушла в скрытое состояние? Задумался Клейн, поджав губы. Между тем он был полон подозрений по поводу быстрого прибытия Арианны. В конце концов, путь Вечной Ночи не особо вязался с такой штукой, как телепортация. Чтобы добраться от Зимнего Графства аж до самого Бэкленда, времени требовалось немало. Мой ритуал не из тех, где молит о прямом нисхождении. Возможно ли, что мадам Арианна случайно оказалась поблизости в епархии Бэкленда? Не слишком ли много совпадений? Если нет, это только усугубляет проблему. Что она делает в Бэкленде? Подводные течения усиливаются. Колейн отвёл взгляд и терпеливо подождал, прежде чем снова превратиться в Дойна Дантеса. Он снова взял ручку и бумагу и нарисовал символ в сочетании сокрытия и теги к таинству. Сразу же ростовое зеркало в хозяйской спальне засветилось темным, но чистым светом, словно тихое подводное течение поднималось со дна озера. Сразу же взорвался яркий фейерверк. Среди вспышек золотого, серебряного, красного и синего в зеркале оформились слова. «С возвращением, великий мастер! Ваш покорный слуга-род стал свидетелем того, как к вам вернулась часть вашего влияния!» Я в восторге от того, что вы постепенно восстанавливаете свою ауру, в конечном итоге вы вернётесь к своему высшему положению и заставите весь мир замолчать под вашим взором». «Вот это да! Какая страсть! Всё время что-то новенькое!» Клейн молча кивнул. Фейерверки сформировались в новое предложение. «Великий мастер, какие у вас есть для меня указания?» «У меня вопрос», — спокойно сказал Клейн. вместе где пребывание во тьме само по себе смертельно опасно, Возможно ли создать безопасно но чистую тьму? Есть два вида опасностей. Во-первых, человек просто исчезает. Во-вторых, появляются странные агрессивные монстры. Фейерверки в зеркале немного утихли, водянистый свет покрылся рябью, серебристые слова появлялись одно с другим. «Великий мастер, В земле забыты богами?» «Это волшебное зеркало много чего знает. Он мне ещё и вопрос задал, как бы невзначай». Колень кивнул. «Верно. Без единого промедления Ородс нарисовал новые строки на Луэнском. «Земля, забытая богами, появилась в связи с падением второго Создателя. Опасность ночи напрямую связана с трансформацией двух важнейших сил. Во-первых, это остатки божественной силы богини Вечной Ночи, во-вторых, влияние, оставленное Создателем. Он обладал частичной властью над тенями, тьмой и падшими разложением аммутациями. Первое заставляет существа растворяться прямо в воздухе, а второе порождает монстров во тьме». то есть два вида опасности сходят от разных сил. Неудивительно, что они настолько различаются. Роц назвал древнего бога Солнца вторым создателем. Это очень близко к моей теории. Отец Амона и Адама — не новое пробуждение изначального создателя, но некий трансмигратор, получивший огромное, скажем так, наследие. Задумавшись, Клен спросил. В таком случае богиня Вечной Ночи была причастна к падению второго создателя? Пусть смутно, но Клейн ожидал чего-то подобного. На это намекало то, как испарялись люди во тьме Земли, забыты богами. Это весьма напоминало те странные исчезновения неспящих ночью в руинах битв богов, а согласно описаниям солнышко, король демонических волков Флегрея, который контролировал влияние Вечной Ночи и Сокрытия, погиб ещё во вторую эпоху. Поэтому это точно не его рук дело. Следовательно, трудно было вообразить, чтобы в двух этих аномальных явлениях не была замешана богиня Вечной Ночи, Разве что когда-то успело родиться другое божество пути Вечной Ночи. На поверхности зеркала серебристый свет быстро образовал короткое предложение. «Верно». «Верно, значит». колен уже собирался продолжить, но замолчал. Он только что вспомнил об одной из своих личностей – благословенной Вечной Ночи. Поэтому даже когда за ним никто не наблюдал, он должен был проявлять уважение к божеству и не выпытывать соответствующие секреты, Разумеется, время, проведённое в мире над Серым Туманом, не учитывалось. Он уже собирался сосредоточиться на заданном ранее главном вопросе, чтобы призвать Ородса предложить варианты решения, когда увидел, что серебристые слова в зеркале изменились. «Великий мастер, ваш верный слуга Ородс желает попросить вас о небольшой услуге. Можем ли мы не обсуждать вопросы, касающиеся богини Вечной Ночи?» В конце вопроса была нарисована простая фигурка из палочек. «Как я и хотел». Колей намеренно задумался на пару секунд и ответил «Хорошо». Серебристые линии в зеркале оживились, снова начав обретать форму слов. Что касается вашего вопроса, есть два решения. Во-первых, принять в себя скверно и превратиться в монстра тьмы. Причина, по которой эти существа не растворяются в воздухе ночью, заключается в том, что они находятся под защитой влияния падшего. Таким образом, любая темнота становится безопасно. Во-вторых, создать тьму, которая приходит вместе с миром снов, Это позволит духовному телу получить защиту во сне, замедляя наступление опасности ночью.